Глава 20, Практически конец. Губернатор Артур Джаяб очнулся от действий трав и удивленно завертел головой. Вместо удобной кровати в больнице, куда он должен был попасть, его тело сидело на стуле. Хуже всего, что он оказался к нему привязан. И вдвойне хуже то, что рот губернатора был завязан сомнительной чистоты тряпкой. По крайней мере, пахло на так, как будто ей мыли пол несколько раз. «Вы очнулись», – услышал он женский голос. «Они сказали, что вы быстро придете в себя». Артур замотал головой и замычал, протестуя против подобного обращения. «Сейчас я развяжу», сказала та женщина. «Не трогай губернатора, он должен хранить молчание», раздался скрипучий старческий голос. Артур сидел спиной к происходящему, но почему-то от того, что он услышал, у него по спине побежали мурашки. Он почувствовал, как к его шее сзади представили что-то острое и приказали. «Подписывай капитуляцию, Он запрыгал на стуле и снова замычал. «Пусть девчанка развяжет ему руки и даст бумагу и чернила!» провозгласил тот же старческий голос. Сбоку подошла симпатичная девушка и освободила руки губернатора. Перед ним оказался стол, который притащили люди в черном. На нем лежали бумага и ручка. «Подписывай!» – приказал голос. Артур замычал и отрицательно покачал головой. «Как я не люблю упрямых людей!» Продолжил монолог голос. «В настоящий момент мои войны почти захватили город. Он и так в моих руках. От тебя требуется просто подписать небольшую бумажку». Губернатор снова замотал головой. «Господин старик, он хочет что-то сказать, но вы ему не даете», сказала девушка. Голос что-то прорычал и заявил. «Питер, выброси девчонку за борт». Генерал Хват и редактор Эймс ползли по булыжной мостовой. «Ниже, ниже, голову прячь!» шептал полицейский газетчику, у которого в первые же минуты схватила поясницу, и ползти по-пластунски он категорически не мог. «Нам надо попасть наверх!» – вдруг сказал Хват, тыкай пальцем в небо. Эмс поднял голову и понял, что от холодных камней и воздуха у него застудилась шея. Опустить ее он не смог. В итоге он просто встал и пошел вдоль домов боком с закинутой головой. «Лежать! Быстро на землю! Нас поймают!» – прошепел Хват. Он полностью вошел в роль бывшего вояки. «Не могу!» ответил редактор. «Буду вести прямой репортаж». Сержант Находкинс деловито соблюдал все указания начальника и полз по булыжникам громко сопя. «А ты тихо!» — снова зашептал генерал. «На твоё сопение стрелять можно! Быстро тишину сделал!» «Я не могу! У меня нос заложило!» — прогундусил сержант. «Да что об вас! Вы бы не выстояли одной атаки! Хорошо, что меня не видит капрал Двусопель! Он бы умер от смеха или от горя! Я его лучший ученик! Должен идти в разведку вот с этим!» Тут генерал утер набежавшую слезу рукавом, измазав лицо. Внезапно впереди они услышали звуки боя. Генерал показал поднятый вверх кулак и пополз. Редактор засеменил следом. Сержант тоже храбро двинулся за начальником. Хват остановился и что-то прошипел про идиотов. Потом пару раз подышал по древней методике успокоения сердца и души, развернулся и заорал: Я вам знак показал остановки! Вы зачем за мной претесь? Эймс и сержант пожали плечами и одновременно заявили: Мы не поняли. Вдруг огромная фигура, выскочившая из-за угла, схватила генерала и утащила за собой. «Это Ивет! Там моя Ивет!» Спрятавшись от атакующих ниндзя на втором этаже дома, крикнул Артурчик. «Джей-Джей! Нам надо наверх! Срочно! Мы должны спасти! Я ее люблю! Это же девушка моей мечты!» Они оба были в масках и раскидывали ниндзя во все стороны. Бывший наемный грабитель орудовал стулом, у которого уже отсутствовала одна ножка. «Пошли!» Я знаю, что делать, – заявил Джей Джей, вылезая на крышу через мансардное окно. Артурчик последовал за ним. Когда-то он сильно боялся высоты, но теперь почему-то страх куда-то ушел. Они прошли по черепице и прыгнули на соседнюю крышу, от которой было рукой подать до дирижабля. И как мы туда попадем? – спросил сын губернатора. У меня есть веревка, – гордо сказал Джей Джей. Он снял с пояса моток и размахнувшись, как лосо, накинул на палубу дирижабля. Подергав, он удостоверился, что веревка за что-то зацепилась а затем просто полез наверх. Артурчик, не решаясь выглядеть трусом, закрыл глаза и пополз следом. Порывы ветра качали веревку но сын губернатора, вцепившись в нее, верил не только в себя, но и в свою счастливую судьбу и в любовь к Вет. Внезапно он ударился головой о дирижабль и открыл глаза. Под ним лежали улицы города. От страха его сердце подскочило в горло и бешено билось там, норовя выбраться наружу. Он ослаб и начал отпускать веревку Когда сильная рука схватила его и затащила на палбу. Я один не справлюсь, заявил ему Джей Джей. Спасибо! прохрипел Артурчик, которому внезапно стало стыдно за свой страх. Пойдем искать королеву! стукнул его по плечу наемный грабитель. Груз твоей ответственности мой груз теперь. Ты дал мне способность чувствовать себя необходимым этому городу, а городу нужен герой. И им? Тут Джей Джей помолчал. Будешь ты! Они прошли по палубе против ветра от которого слезились глаза. Наконец они зашли в какую-то дверь и услышали. «Питер, выброси девчонку за борт!» Непреодолимая сила прижала генерала к стене, и женский голос прошептал. «Что вам здесь надо? Это мой город!» Хват задергался и выпалил в ответ. «Как вы говорите с генералом полиции?» Его сразу же поставили на землю и даже отряхнули костюм. «Генерал, это вы?» услышал он голос жены губернатора Дэя. Она стояла рядом с нянюшкой, и ее было не узнать. В глазах горела ярость. Огонь любви он видел лишь однажды, когда признался в чувствах своей жене. Нет ничего сильнее женской любви, но хуже нее только женская ярость. «Отлично, что вы с нами, Хват!» — заметила нянюшка. «Мы как раз собираемся попасть на дирижабль и спасти губернатора из плена». «Поступаю в ваше распоряжение», — отрапортовал генерал. «У меня все готово». Сбоку возникла фигура сыщика Врединса. «Что готово?» – полюбопытствовал хват и прошел за угол, приглашая Эймса и сержанта присоединиться к компании. «У Вреддинса есть крылья», – ответила Дея. «Мы полетим». «Полетят только двое», – заметил сыщик. «Потом, согласно плану, мы скинем крылья обратно, и полетят еще двое». «Смотрите!» – сержант потыкал пальцем в небо, по которому летел воздушный шар, весь облепленный людьми. «Кто-то еще туда направился?» «Судя по всему, это наша мафия», – мыхнула нянюшка. «Первый лечу я с Дей, Потом генерал и сыщик». «Я не могу пропустить даму вперед в этом случае», – запротестовали сразу оба. Придется. Жена губернатора наставила на сыщика пистолеты и заставила отдать им крылья. Нянюшка нацепила их себе на спину, за специальную сбрую подвесила Дею и нажала кнопку. С грацией лебедей женщины взмыли высоту и направились к дирижаблю. Через пару минут к ногам хвата упали крылья. «На абордаж!» – кричал Филипп и Акула. Он еще никогда не атаковал воздушные судна. Ощущения были необычными. Они ему нравились, вызывая в нем воспоминания о тех днях, когда он бороздил просторы океанов. Мафия легко высадилась на палубу, смяв сопротивление ниндзя, которые быстро отступили во внутренние помещения корабля. Мафиози рассыпались по дирижаблю в поисках главарей. «Питер!» «Почему ты вдруг должен выкинуть меня вниз?» – сердито сказала Ивет. «Мы же вроде с тобой поговорили. Ты обещал вести себя хорошо». Двенадцатилетний мальчик, сняв маску Ниндзя, кивнул и подошел к девушке. «Старик приказывает. Я должен ему подчиняться». «Питер, не слушай его. Мир не злой. Мир добрый. Если вам не повезло и вас кто-то бросил, это не значит, что вы никому не нужны. Смотрите, у нас в городе много места». «Люди будут рады, если у них в семье появятся такие дети, как вы». «Питер, выброси ее, она врет. Мир злой. Вы все брошенные дети, никому не нужные. Вы должны захватить тех, кто вас бросил, и отомстить!» кричал старческий голос, раздававшийся из странной коробки, летающей за мальчиком. «Нет, Питер, вы нужны миру, городу. Мне нужны. Я была бы рада, если бы у меня был брат такой, как ты. Я выйду замуж за Артурчика?» «А ты будешь нашим братом!» Тут губернатор завращал глазами. Эта девушка не просто знала его сына, а собиралась за него замуж. Это был неожиданный поворот. Неизвестно, как к этому отнесется Дея. В каюту валился Эдуард Король с Филиппы, который рычал и плевался во все стороны. В окно с грацией пантеры прыгнула нянюшка, а за ней с не меньшей грацией Дея. «Питер, уничтожь всех! Мы почти захватили этот город! Убей губернатора и девчонку!» орал старческий голос из коробки. Внезапно сзади него появился Джей-Джей и ударил по ней стулом. «Убей!» Захлебнулся голос, и коробка упала на пол. Прокатилась по полу и остановилась у ног нянюшки, которая тут же схватила ее и спрятала в карман. «Стул! Он решает!» – заявил наемный грабитель, опуская свое страшное оружие. Дирижабль лежал на боку на площади, упираясь частично в фонтан. Ниндзя были разоружены и, понурив головы, стояли рядом. Счастливая Дэя обнимала мужа и сына. Однако сын отошел и прижал к себе какую-то девушку. «Ивет!» – бросился к ней Эдуард Король. «Папа, разреши представить тебе моего Арта!» – сказала Ивет и улыбнулась. «Отец невесты моего сына глава мафии!» – уточнил губернатор. Эдуард ухмыльнулся и захохотал. «Сват! Срастим бизнес! Не переживай!» Дэя, посмотрев на счастливые выражения лиц молодых, в душе согласилась на брак. Нянюшка разговаривала с Питером, который с деловым видом внимал словам женщины. Потом подозвал своих подельников и что-то начал объяснять им. Они чуть-чуть пошептались и закивали головами. Генерал Хват торжественно жал руку джей -Джею, глаза которого горели от счастья. «Поздравляю! Ты, мальчик, принят в ряды нашей доблестной полиции!» Бывший дворник все так же сжимал в руках стул, ставший символом победы над врагом. Из темноты, за всей суетой, наблюдал черный клубок. Он был счастлив, что теперь один останется вечным злом в городе.